Глава 28. Знать бы еще, что она имеет в виду? Сердито набрасываю на плечи сползший плащ императора потом разберусь, о чем она. Но все равно от этих слов, по коже, мурашки разбегаются. Я вчера себя чуть заживо не сожгла. Забыла? Хмыкаю я, стараясь сохранить невозмутимый вид. А потом еще вляпалась. Я вовремя осекаюсь. «Наверное, не стоит делиться с Брель историей про неудачную охоту на эльфа». «Ага, понятно. Угодила в эльфийскую ловушку. Да еще и обзавелась истинным». Огорошивает соседка. «Я от неожиданности давлюсь воздухом. Очень тянет прикинуться дурой и сделать вид, что я ничего не понимаю, но...» «Я же понимаю, что значит подобное обвинение для таких, как я?» «Но когда?» «Очень хочется спросить, и с кем...» Да только кандидат всего один. И худший кандидат. «Слушай, шутка так себе. Хмыкаю я, проходя мимо нее в комнату. Мне надо в душ, а потом спать. И вообще, как ты про ловушку узнала?» «Про спать я, конечно, вру. Но, может, она оставит меня в покое, и я смогу сбежать в кабинет у ректора, чтобы посмотреть, найдут они секретную комнату или нет. В конце концов, я тоже оказалась в это втянута и хочу знать, что все не зря». «Рик, — рассказал, — ухмыляется Брель, — он в больничке сейчас. Ваш эльф ножом пырнул, когда они с Саймоном поймать его пытались. Теперь вот отлеживается». Я хлопаю глазами. «Еще и Рик. Блин, да что за ночь такая? Только ректор за порог. У нас тут спасибо хоть не конец света случился. Леди удачи явно за что-то сердится на рыжего оборотня. Он со вчерашнего дня вляпывается в передряги, похлеще меня. И хорошо, что отлеживается». Мыкую я, вытаскивая из шкафа чистые вещи. «У него ночь была, еще паршивее моей». «Форму бери», — советует Брэль. «Поспать у тебя не выйдет. Нам объявили собрание, явка обязательно. Занятия сегодня отменили». «Чего?» Скидываю брови и резко оборачиваюсь, почувствовав на плече ее руку. «Эй! Покажи метку. Интересно же, как она у драконов выглядит». Я бросаюсь к ванной и запираю дверь. Слышу, как Брель усмехается «Да поздно уже, Сандра! Ты только давай, если чешую обрастать решишь, сразу в окно прыгай, зачем нам разруха в комнате, да?» «Нет. Ну вы гляньте. Сама фантики по всей комнате швыряет, а меня в окно гонит. Нормально вообще? Убедившись, что ко мне никто не ломится, я скидываю плащ, рубашку и поворачиваюсь к зеркалу. Твою ж! Ошибки быть не может. Я вляпалась». На левой лопатке появилось что-то вроде татуировки темно-зеленого цвета. Сидящий дракон, элегантно опустивший одно крыло и прикрывая им туловище. Длинная шея с плавным изгибом смотрит назад. Пусть рисунок и выглядит красиво, для меня это конец. Нет, нет, нет, вот гад, гад! Запрыгиваю в душ, включаю воду, и, схватив щетку и мыло, пытаюсь стереть метку, хоть и понимаю, что бесполезно. В голове кружится множество попыток объяснить происходящее. Может, это шутка? Заклятие? Вдруг медсестры решили разыграть, пока обрабатывали мои ожоги? «Фергус, чтоб тебя! Ненавижу! Вот как теперь?» «Да я этого гада... Интересно, если я его придушу, истинность спадет? «Мерзавец! Ну, я ему устрою сладкую жизнь. Попляшет у меня еще. Хотел? Получит. Самую вредную. Подстать себе». Он у меня еще взвоет и сам будет не рад. Я-то сперва хотела Хунфриту жизнь попортить. А теперь придумаю что-то похитрее. Специально, для дракона. Теорию с ожогом приходится бросить. Мне совсем не больно тереть его щеткой. Смываю мыло и смотрю в слегка запотевшее зеркало. Есть еще кое-что, от чего ломается теория. Моя магия. Конечно, пока я пыталась наверстывать программу, я многому научилась. Но все попытки подчинить силу заканчивались неудачами. Даже в спокойной обстановке у меня бы не вышло просто взять и сделать то, что хотел от меня Фергус. Все получилось. И он был уверен, что я смогу. Как-то слишком уверен, боги. Он все понял. Проклятие. Как мне ему в глаза то смотреть? Это что? Все? Судьба моя предрешена? Теперь одна дорога? Свадьба и детки? Нет. «Не спорю, между Хонфритом и Фергусом ответ очевиден. Пусть он тот еще гад, но, выбирая из двух зол, я предпочту его. Как минимум, внешне он приятнее. И не отталкивает так, как старый толстяк. Я много чего успела прочитать здесь, в том числе о стабилизации и уравновешивании магии драконов после обретения истинной связи. Нет, я не сомневаюсь в себе и прекрасно понимаю, что я девочка способная, но не настолько». За несколько часов до всего этого я не сдерживала магию и чуть не сожгла сама себя. А потом вот так запросто смогла вытянуть немного из Фергуса, из зубастого монстра, а затем и вовсе проход открыть. Не вяжется. Расскажи мне, кто подобную историю, я бы не поверила. Проклятие. Упираюсь ладонями в раковину и смотрю на свое отражение. Отец меня убьет. По затылку тут же ударяет другая мысль. А какое мне дело до того, что скажет отец? Будем честны. У нас не настолько тесные отношения, чтобы я переживала за его мнение. И вообще, разве он меня спросил, когда готовил эту дурацкую свадьбу? Кроме того, можно подумать, он мной когда-нибудь доволен был. Боюсь, не в этой жизни. А раз я все равно никудышная дочь, то и переживать не о чем. Одно хорошо. Хунфрид мне теперь точно не страшен. «Я не просто подчиню свою магию и сдам дурацкий экзамен, но еще и избавлюсь от нежелательного замужества. Тем более, что... О, нет. Я пока не готова признавать, что Фергус ничего такой. Да, мы пережили с ним опасное приключение, и он спас меня пару раз, но все же...» Закончив возвращение себе человеческого вида, я одеваюсь и выхожу из ванной. Брель в комнате не оказывается. Должно быть, она пошла на то собрание, куда стоит сходить и мне тоже». «Наверное, расскажут про ночное нападение, объявят комендантский час или что-то вроде того. В коридорах никого. Должно быть, собрание началось. А куда идти-то?» «Спускаюсь в холл, замечаю девушку, спешащую куда-то, и бегу за ней. Адепка приводит меня к столовой, из которой слышно звучные голоса магистра Наджа. Я проскальзываю следом и смещаюсь в сторону, пытаясь не слишком бросаться в глаза. Похоже, основную часть я благополучно пропустила». «В связи с этим оставаться в Академии сейчас небезопасно», – вещает Наджа. «До конца дня вы получите артефакты для системной связи, которые будете использовать для удаленного продолжения обучения, а вечером мы начнем отправлять вас по домам». «Что?» По рядам проносится недовольный гул, но магистр прерывает, всех щелкнув пальцами. «Мы ожидаем, что проблема решится в следующие пару недель», Вы будете продолжать обучение у себя дома с тем же расписанием. Я моргаю. Мысль никак не умещается в голове, потому что тянет за собой множество неприятных последствий. Если я вернусь домой, то станет ли отец, который явно спит и видит, как бы поскорее от меня избавиться, слушать протесты? И не приблизит ли это удаленное обучение мое нежелательное замужество?